10. У всех людей, находящихся в колледже Святого Ансельма, нужно было снять отпечатки пальцев, причём до того, как с ними начнут беседовать лично. Эта первоочередная задача досталась Пирсу и Кейт. Делглиш считал, что отпечатки пальцев у женщин должны брать представители того же, Пола, и они оба об этом знали. «Я давным-давно не снимал отпечатки», — признался Пирс. «Женщин, как обычно, возьми на себя. Хотя так и на мой взгляд, излишне. Можно подумать, это какая-то разновидность насилия». Кейт в это время занималась подготовкой. «А почему нет? Виновна или невиновна, но я бы не хотела, чтобы какой-то полицейский стал хватать меня за пальцы». Ну уж прямо хватать. Похоже, приёмная забита, нет только священников. С кого начнём? Лучше сарбетнота. Кейт заинтересовала разнообразие реакций подозреваемых, которые в следующий час появлялись перед ними, демонстрируя разные степени покорности. Отец себастьян который пришёл вместе с остальными священниками, был решительно настроен сотрудничать но не смог сдержать гримасы отвращения когда Пирс взял его пальцы, чтобы вымыть водой и мылом, а потом прокатать их по подушечке с краской. «Уверен, я могу справиться сам», — сказал он. «Прошу прощения, сэр», — бесстрастно отреагировал Пирс, «но нам нужно получить отпечатки с чёткими краями. Здесь всё упирается в опыт». Отец Джон от начала и до конца не произнёс ни слова, но его лицо было мертвенно-бледным, и Кейт заметила, что священника трясёт. Во время самой процедуры, которая не заняла много времени, он вообще закрыл глаза. Отец Мартин горел любопытством и почти с детским изумлением разглядывал замысловатые узоры из петель и завитков, которые однозначно его идентифицировали. Отец Перегрин, устремив взор к зданию колледжа, куда он с нетерпением хотел вернуться, вообще, казалось, не отдавал себе отчёта в том, что происходит. И только заметив свои вымазанные краской пальцы, проворчал. «Надеюсь, это пятно легко смоется». Ещё он пробурчал, что студенты должны будут удостовериться в чистоте своих пальцев перед тем, как войти в библиотеку. А он повесит на доску напоминание. Никто из студентов или персонала не чинил препятствий, только Стэннерт пришел уже накрученный. Он явно считал эту процедуру вопиющим посягательством на гражданскую свободу. «Я надеюсь, у вас есть на это полномочия?» — спросил он. «Да, сэр», — спокойно ответил Пирс. «При вашем согласии все выполняется в соответствии с законом о полиции и доказательствах по уголовным делам». «Думаю, вам знаком этот закон. А если я не согласен, то вы, вероятно, добудете какое-нибудь постановление суда, и после того, как произведете арест, если вообще до этого дойдет, и меня признают невиновным, я так понимаю, мои отпечатки уничтожат. Но как я могу быть в этом уверен?» «У вас есть право присутствовать во время уничтожения, если вы подадите заявление». «А я подам», — сказал он, — когда его пальцы поместили на подушечку с краской. «Уж будьте покойны! Ещё как подам!» Они закончили, и последний человек, которому снимали отпечатки, Эмма Лавенхем, уже ушла. «Как ты считаешь, что босс о ней думает?» спросила Кейт таким тщательно выверенным тоном, который даже ей показался неестественным. «Он нормальный мужик», Ещё и поэт. И думает то, что любой нормальный мужик и поэт думает, когда встречает красивую женщину. По-моему, всё сводится к тому, что он бы не отказался затащить её в ближайшую койку». «Да ладно. Обязательно нужно быть таким вульгарным. Вы, мужчины, что, не в состоянии думать о женщине не с точки зрения койки?» «Надо же, Кейт, какая святоша!» Ты же спросила, что он подумал бы, а не что он сделал бы. Но босс держит все свои инстинкты под контролем. В этом-то и проблема. Эта Эмма здесь как бельмо на глазу, разве нет? Вот зачем, по-твоему, отец Себастин её привёз? Чтобы время от времени потренировать ребят, как противостоять искушению? Хотя, возможно, скорее стоило бы привести симпатичного мальчика. Кстати... Те четверо мне показались мужиками с отчаянно скучными нормальными наклонностями. А ты-то уж, конечно, в этом разбираешься. Как и ты. Кстати, о красоте. Как тебе наш Адонис, красавчик Рафаэль? Имя подходит как нельзя кстати. Мне вот интересно, а если бы его назвали Альбертом? Он бы тоже так выглядел? Слишком привлекательный и знает об этом. Возбуждает? «Нет, как и ты. А теперь пойдём по гостям. С кого начнём? С отца Себастьяна?» «Что? Прям так, с самого верха?» «А почему бы и нет? А потом босс позвал меня на встречу с арбит нотом «Кто будет главным с директором?» «Я. В любом случае начну первое». «Думаешь, он больше откроется женщине? Может, ты и права, но ставить на это я бы не стал». Священники к исповеди привычны, они умеют хранить секреты, в том числе и собственные.